Глава 15. В один из вечеров того судьбоносного жаркого лета 1942 года в Форт-Дикси, военной базе в штате Нью-Джерси, у бара в армейском магазинчике, где продавали слабенькое пиво с содержанием алкоголя 3,2%, призывники жаловались друг другу на превратности судьбы. «У меня один только глаз. Действительно, один глаз». Я сказал этим мерзавцам, так они дали мне категорию 1А, и вот я здесь. У меня десятилетняя дочь. Они сказали, ты не живешь с женой и дочерью, вот и получи 1А. В штате полным-полно молодых холостяков, у которых нет детей, но они выбрали меня. В Европе, если тебя хотели призвать в армию, ты шел к специалисту, и он быстренько выводил тебя из строя. Одно движение пальцем, и у тебя грыжа, которая могла уберечь от 50 войн. А в Америке они смотрят на тебя и говорят, «Сынок, мы подлатаем твои яйца, и через два дня они будут как новенькие. Одина». И это называется пивом. Все, к чему прикасается правительство, начинает вонять. Даже пиво. Все решают связи. «Ты можешь положить Джо Луиса в двух раундах, но тебя забракуют по слабости здоровья, если есть свой человек в призывной комиссии». «У меня тяжелейшая язва». Она начинает кровоточить, стоит мне услышать телефонный звонок. «Рентген ничего не показывает», — сказали они. Одина. Они не успокоятся, пока не лишат меня жизни. Просто интересно, выруют ли мне могилу на Арлингтонском кладбище. Они дадут мне пурпурное сердце за прободную язву, а потом похоронят с воинскими почестями. Пусть засунут эту медаль себе в задницу. Я не могу есть их еду, но и без еды долго не протяну». Одна трапеза с копченой колбасой, сыром и арахисовым маслом, и у них на руках покойник. Медаль «Пурпурное сердце» вручается за ранение в бою. Я их предупреждал, но они дали мне 1А. Я не против того, чтобы служить своей стране, но мне не нравится, что они каждый месяц будут выдирать из причитающихся мне денег 22 доллара и отсылать моей жене. Я не живу с ней уже 11 лет. Она переспала с каждым мужчиной и с каждым мальчишкой, которые ей встречались, а из меня выдирают 22 доллара. Вернувшись с войны, я обязательно убью председателя призывной комиссии. Я сказал ему, что хочу служить в береговой охране, что мое заявление уже там, что я люблю море. А он ответил, ⁇ Адина, пора тебе учиться любить сушу ⁇ Слушай, сюда, дружище, в любом строю надо держаться середины, не вставать ни в первые ряды, ни в последние, ни по краям. Держаться середины, понимаешь? Тогда и в наряде будешь бывать реже других. Кто ж тебя высмотрит в середине? И в палатку заходи только вечером. Они специально выискивают тех, кто днем валяется на койке, чтобы было кому разгружать грузовики на складах. Я мог бы стать офицером, если бы мне дали хоть немного времени, но призывная комиссия набросилась на меня, как стая волков. Видишь тех двоих, что маршируют взад-вперед перед канцелярией Рота? Они маршируют уже пять дней, взад-вперед, взад-вперед отшагали небось не меньше двух сотен миль. А все потому, что пошли в Трентон выпить по паре стаканов пива, а сержант их засек. И теперь они будут маршировать до отправки в часть. Из-за двух стаканов пива. А еще говорят, что это свободная страна. Когда тебя вызовут на собеседование, скажи им, что умеешь печатать на машинке. Неважно, умеешь ты или нет. Главное сказать, что умеешь. В этой армии обожают тех, кто умеет печатать на машинке. И можешь не сомневаться, пишущие машинки не ставят там, где их могут разнести снарядом или пулей. А если ты скажешь, что не умеешь печатать, тебя отправят в пехоту. И ты можешь написать мамочке, чтобы она покупала красивую золотую звезду на окно. Армия обращает больше внимания на мужской прибор, чем испанская новобрачная в жаркую ночь. Я в армии всего 12 часов, но они уже трижды осматривали мое сокровище. С кем, по их разумению, мы должны воевать? С японцами или с хоккейной командой Вассара? Вассер — престижный частный гуманитарный колледж высшей ступени, основанный в 1861 году. До 1970 года в нем учились только женщины. Лучше всего живется в авиации. В артиллерии тебя точно не убьют. Это самая плохая рота во всем Форт-Диксе. Поймали повара, который трахал солдата, присланного в наряд по кухне. Повар пошел под трибунал, и его понизили в звании до старшего сержанта. С 1931 года я каждую ночь спал с женой. Уж не знаю, как мне удастся заснуть без нее. Послушайте, презервативы здесь просто раздают. Вы знаете, что Библию в бумажной обложке можно купить за четвертак? Господи, уже закрывают!» По заплеванным ступенькам армейского магазина Майкл спустился на теплую землю Нью-Джерси под спокойное, усыпанное звездами летнее небо отяжелевший от выпитого пива, одетый в зеленую рабочую форму из грубой ткани, от которой шел запах подсобки галантерейной лавки. Новенькие, тяжеленные, тупоносые армейские ботинки уже натерли ему пятку. Он шагал между палатками мимо двух солдат, марширующих в полной выкладке взад-вперед, расплачиваясь за трантонское пиво. Мимо картежников, которые начали играть еще вчера, и остановить их могли только смерть или капитуляция Японии мимо одиноких фигур, стоящих у растяжек, уставившись в ночное небо, мимо мужчин, увязывающих в узлы гражданскую одежду, чтобы отдать ее в красный крест, мимо рядовых и рядовых первого класса, которые верховодили в роте, пользуясь предоставленными им исключительными привилегиями. Вот и теперь они начальственно покрикивали. «Свет выключается через десять минут! Солдаты! Свет выключается через десять минут!» Майкл вошел в свою палатку, освещенную лампочкой в 40 Вт. Неторопливо разделся и залез под грубое одеяло в нижнем белье. Взять на войну пижаму он постеснялся. Мужчина из Алмайра, койка которого стояла рядом с выключателем, погасил свет. Ветеринар по профессии, он жил в этой палатке уже три недели, потому что армия подыскивала место, где бы он мог врачевать мулов. Но много ли мулов числилось на армейском балансе в современной войне? Будучи старожилом, Ветеран взял на себя обязанность косить свет. Мужчина, лежавший на койке справа от Майкла, уже храпел. Это был сицилиец, притворявшийся, что умеет читать и писать. Он собирался прокантоваться в лагере 90 дней, необходимых для получения американского гражданства. А уж потом предоставить армии решать, что делать с человеком, понимающим по-английски лишь несколько десятков слов. О мужчинах на других койках Майкл ничего не знал. Они лежали в темноте, вслушиваясь в храп лица Из динамиков громкой связи прозвучал приказ тушить огни. Приказ этот разнёсся над многими и многими квадратными акрами территорий, уставленной палатками, обитателей которых более не были штатскими. И еще не став военными, уже смирились с мыслью о том, что им, возможно, придется умереть. «Вот я и в армии», — подумал Майкл, вдыхая запах натянутого до подбородка одеяла. «Наконец-то!» Мне следовало давным-давно записаться добровольцем, но я не записался. Я мог уклониться от призыва, но не уклонился. Я здесь, в этой палатке, под этим грубым одеялом, потому что я всегда знал, я тут буду. Эта палатка, это одеяло, эти храпуны ждали меня 33 года. И теперь они встретились со мной, а я с ними. Лафа закончилась. Пришло время расплаты за мои убеждения, за привольную жизнь, за вкусную еду и мягкие постели, за доступных женщин и легкие деньги. Расплата за 33 года праздника, который обернулся буднями в это самое утро, когда сержант рыкнул. «Эй ты, подними окурок!» Заснул Майкл без всякого труда, несмотря на выкрики, свист и пьяный плач, доносящийся со всех сторон. Спал он крепко, без сновидений.